Часть восьмая. Закон подлости. Кудрие. «Я предвижу чудовищное дело, и вы станете его эпицентром, господин Молосан. Не протестуйте, это в каком-то смысле неизбежно». Двадцать пять. Сахар, сорвавшись с ложки, белый-белый в черноте ночи, бесшумно падает в мой кофе. Дивизионный комиссар Кудрие приступает к своей проповеди. «Я вызвал вас по многим причинам, господин Молосен». Брызги, пена прибоя в моем блюдце. Сейчас уже начнет капать. Для начала лишь кратко назову. Препятствие конфискациям судебного исполнителя Лаэрса Вторжение в чужую квартиру и намеренная порча имущества, подстрекательство подсудных к гражданскому неповиновению, хранение краденой мебели, побои, нанесенные господину Сен-Клеру, главному редактору журнала «Болезнь». Кабинет дивизионного комиссара Кудрие нисколько не изменился со времени моего последнего посещения. Те же пчелы, вышитые на задернутых шторах, та же лампа с реостатным регулятором светового потока, та же Элизабет, тот же кофе. Тот же бронзовый Наполеон. Шесть пунктов обвинения только за последние три недели. На камине дуется возмущённый император. Его можно понять. Стоять спиной к зеркалу, лицом к вечной суете жизни — это настоящая пытка для нарциссов-треуголки. И тем, кто служит оригиналом для своих многочисленных копий, следовало бы заранее об этом подумать. В области правонарушений вы и вся ваша семья являетесь настоящим пособием по НВП, господин Молосен. С другой стороны, в этом оголтелом мире что может быть незыблемее бронзы на мраморе камина? Пусть даже то будет слепок серийного убийцы. Не говорю уже о вашей способности навлекать на себя все, какие найдутся подозрения, как только возникает очередное гнусное дело. Он весь бурлит скрытой яростью, этот вулкан, комиссар Кудрие. Он рычит, и свет разгорается ярче от нажатия его ступни. Он повторяет гнусное, но уже себе самому. И вдруг, без всякого перехода, свет затухает, а бешенство выливается в щемящее чувство тревоги. «Как ваша собака?» «Как кошмар, камнем повисший над супружеским ложем, господин комиссар. А вы? Как вы?» «Это на вас совсем не похоже» справляться от Джулиусе, словно речь идет о вашей собственной жизни. Но он продолжает, не дожидаясь моего ответа. «Давайте откровенно, господин Молосен. Я не могу серьезно упрекать вас в том, что вы докучали судебному исполнителю Лаерсу. Он сам, не без греха, любит действовать в обход закона. Что ж касается этого господина Сенклера, Он делает кислую мину, подыскивая слова презрения. «Этот Сенклер. Никогда к себе не располагал. Уже в то время, когда работал в магазине. И эта его болезнь нисколько не повысила его в моих глазах. Вы видели этот журнал? Нет? Как-нибудь загляните. Весьма поучительно. И это еще называется медициной. Почему вы его вздули тогда? Потому что я могила, господин комиссар. «Потому что я храню органы и память некоего Кремера». А Синклер задался целью воскресить Кремера на страницах своего журнала. «Но Кремер вполне заслужил свой вечный сон. Я не хочу, чтобы его будили. Я его могила и его страж. Гипсовый ангелочек и черная мраморная плита. Всем нам нужен покой. И мертвым чуть больше, чем живым. Кремер, тянь, шесть су, стажил». «Эта маленькая тень смерти смутила меня в тот вечер. Призрак малейшего из мертвых, расстаивший при первом появлении возможности родиться». «Неважно. Вопрос не в этом, честно говоря». «Честно говоря, со мной. Вы стараетесь выбирать слова, господин комиссар. Что же такое вы должны мне сообщить? Гнусность из гнусностей? Шестьцу повесился. Это вам известно? Мой космонавт улетел. Это вам известно?» Мой пес судорожно кусает воздух. Моя мать умирает от любви к инспектору Пастору. Это вам известно? У вас есть что-то похуже? Не стесняйтесь. Давайте, режьте. Может, это отвлечет меня от кошмаров малыша. Потому что у малыша опять начались кошмары. Это вам известно? От его ночных воплей у деревянной зебры грива дыбом встает. Я выхожу на пенсию, господин Молосен. Уезжаю. — Куда? Первый вопрос, который пришел мне в голову. Меня так подкосила эта внезапность, что я сразу и не нашелся, что сказать. пенсии Выражать сожаление? Или поздравление? Он позволил себе слегка улыбнуться. «В небольшое селение под Ницей. Представьте себе, оно носит ваше имя. Малосен?» «Да, с двумя «С». Я там родился. Знаете такое? Я никогда не покидал Париж. «Зарок?» «Необходимость. Мать в бегах, Жюли в погонях. Нужно же кому-нибудь присматривать за лавочкой. У каждой лисы своя нора, в каждой норе свой консьерж». «Мы с женой возвращаемся в Маласен, к нашим друзьям Санше. У них там кафе». Улыбка бежит впереди него. Мыслями он уже там. И, конечно, он охотно отказался бы от трех последних дней работы чтобы только не сообщать мне новость, что не дает ему покоя. Мне всегда нравились пчелы, а моя жена обожает мед. То есть он вызвал меня, чтобы побеседовать о своих улих?